Элиот позаботился о том, чтобы установить хорошие отношения с местными властями. И за столом у него можно было встретить и префекта округа, и епископа епархии в сопровождении его старшего викария. Епископ, прежде чем принять духовный сан, был кавалерийским офицером, на войне командовал полком Это был румяный коренастый мужчина, охотно прибегавший к грубоватому казарменному жаргону, и его бледнолицей аскетического вида викарий вечно сидел как на иголках, ожидая, что он вот-вот сболтнет что-нибудь непристойное. Когда тот рассказывал свои любимые анекдоты, он слушал с виноватой улыбкой на губах. Но епархией своей епископ управлял весьма толково, и проповеди его были столь же красноречивы и возвышены, сколь забавны были застольные шутки. Он одобрял Эллиота за благочестивую щедрость, которую тот проявлял в церкви, ценил его любезность и умение вкусно накормить, так что они стали добрыми друзьями. Таким образом, Элиот мог льстить себя мыслью, что он не без обеспечивает себе блаженство за гробом, и, если дозволено мне так выразиться, нашел вполне приемлемый компромисс между Богом и Мамоной. Элиоту очень хотелось показать свой новый дом сестре. Он всегда чувствовал, что она одобряет его не безоговорочно так пусть убедится своими глазами, какой изящный образ жизни он теперь ведет и какими обзавелся друзьями. Это положит конец ее неуверенности. Она будет вынуждена признать, что он преуспел. Он написал ей, приглашая приехать вместе с Изабеллой и грэем И остановиться не у него, поскольку в доме нет места, но в качестве его гостей в ближайшем отеле. Миссис Брэдли ответила, что для нее время дальних путешествий миновало. Со здоровьем у нее не важно, и лучше ей сидеть дома. К тому же и крепко привязан к Чикаго. В делах небывалое оживление, он наживает много денег, и ему нельзя отлучаться. Эллиот любил сестру, это письмо его встревожило. Он написал Изабелле. Та ответила по телеграфу, что хотя мать ее далеко не здорова, один день в неделю даже проводит в постели, но непосредственной опасности нет. При надлежащем уходе она может прожить еще долго. А вот Грею необходимо отдохнуть. Ничто не мешает ему взять отпуск, ведь за делами может пока присмотреть его отец. Так что этим летом нет, но в будущем они обязательно приедут. А 23 октября 1929 года началась паника на Нью-Йоркской бирже. Я в то время был в Лондоне. И хорошо помню, что мы в Англии далеко не сразу поняли, до чего положение серьезно и какими оно чаевато последствиями. Сам я, естественно, был огорчен, потеряв порядочную сумму, но потерял я в основном на акциях, и когда пыль осела, убедился, что мой наличный капитал почти весь уцелел. Я знал, что Эллиот в последние годы пустился в спекуляции и подозревал, что его как следует стукнуло, но увиделись мы только на Рождество, когда оба вернулись на Ривьеру. Тогда он сообщил мне, что Генри Мэтюрин умер, а Грей разорен. Я плохо разбираюсь в финансовых вопросах и вполне допускаю, что в моем изложении его рассказ покажется невразумительным. Насколько я мог понять, в крушении фирмы оказалось повинна и своеволе Генри Мэтюрина, и опрометчивость Грэя Генри Мэтюрин сперва не поверил, что биржевой крах не шутка. Он убедил себя, что это происки нью-йоркских биржевиков, задумавших околпачить провинциальных собратьев, и, стиснув зубы, стал пригоршнями швырять деньги, чтобы поддержать курс акций. Он осыпал проклятиями чикагских маклеров, которые дали этим нью-йоркским мерзавцам себя запугать. Он всегда кичился тем, что ни один из его мелких клиентов, будь то вдова, живущая на крошечное наследство, или офицер в отставке, не потерял ни цента, следуя его советам. И теперь, вместо того, чтобы предоставить им нести убытки, восполнял эти убытки из собственного кармана. Он говорил, что готов обанкротиться что новое состояние он всегда сумеет нажить, но если маленькие люди, доверившиеся ему, потеряют все, что имели, он будет навеки опозорен. Он мнил себя великодушным, а был всего-навсего тщеславен. Его огромное состояние растаяло, и однажды ночью с ним случился сердечный приступ. Ему шел седьмой десяток. Всю жизнь он работал и развлекался, не жалея сил, переедал и пил без меры. Промучившись несколько часов, он умер от закупорки сердечной артерии. Грею пришлось справляться с положением одному. Он перед тем много спекулировал на стороне, без ведома отца, и свои личные дела запутал окончательно, пробовал выпутаться, но безуспешно. Банки отказали ему в судах, более опытные биржевики твердили, что единственный выход для него — объявить себя неплатежеспособным. Дальнейшее мне не ясно. Он не смог покрыть свои обязательства и был, сколько я понимаю, объявлен банкротом. Свой дом он успел заложить и рад был передать его кредиторам по закладную. Отцовские дома и Чикагские, и второе в Марвине, были проданы за бесценок. Изабелла продала свои драгоценности. Осталась у них только усадьба в Новой Каролине, в свое время приобретенная на имя Изабеллы. На нее не нашлось покупателей. Грей пошел ко дну. «А вы-то как, Эллиот?» — спросил я. «О, я не жалуюсь». Отвечал он небрежно. «Для стриженной овцы Бог умеряет ветер». Я не стал его расспрашивать, его финансовые дела меня не касались, но пребывал в уверенности, что он, как и все мы, в той или иной мере пострадал. На ревьеде кризис поначалу отразился слабо. Правда, я узнал, что кое-кто понес большие потери – Многие виллы остались на зиму закрыты, для нескольких других искали покупателя. В отелях множество номеров пустовало, казино в Монте-Карло сетовало, что сезон выдался не из лучших, но по-настоящему гром грянул лишь два года спустя. Тут один агент по продаже недвижимости рассказал мне, что на отрезке берега от Тулона до Итальянской границы Продается 48 тысяч земельных участков, больших и малых. Акции и казино резко упали. Крупные отели снизили цены в тщетной надежде привлечь публику. Из иностранцев остались только потомственные бедняки, которым дальше беднеть было некуда, а они денег не тратили, им просто нечего было тратить. Владельцы магазинов рвали на себе волосы. Однако элиот не сократил свой штат прислуги и, в отличие от многих, не уменьшил ей жалования. Как и раньше, для титулованных гостей у него находились отборное яство и вина. Он купил себе роскошный новый автомобиль, выписал его из Америки, заплатив большую пошлину. Он щедро жертвовал на организованное епископом бесплатное питание для семей безработных. Словом, он жил так, будто кризиса и не было, будто половина населения земного шара не ощущала его последствий. Причину этого я узнал случайно. Эллиот в эту пору перестал приезжать в Англию, только раз в год наведывался на две недели обновить гардероб, но в свою парижскую квартиру по-прежнему переселялся на три осенних месяца, а также на май и июнь, поскольку на это время его друзья покидали Ривьеру. Сам он больше всего любил Ривьеру летом, отчасти из-за купания, но главным образом думается потому, что жаркая погода оправдывала некоторую вольность в одежде, которой он обычно не позволял себе чувство приличия. А тут он щеголял в ярчайших брюках, красных, зеленых, синих, желтых, подбирая к ним пуловеры контрастирующих тонов, палевые, сиреневые, терракотовые или в пестрый рисунок. А комплименты, на которые напрашивались эти наряды, принимал со стыдливой грацией актрисы, когда ее уверяют, что новую роль она сыграла божественно. Весной, возвращаясь в Капферра, Я провел день в Париже и пригласил Элиота позавтракать. Мы встретились в баре отеля «Ритц». Уже не переполненном, как бывало, веселящими со студентами из Америки, а всеми покинутым, как драматург после премьеры провалившейся пьесы. Мы выпили по коктейлю. Элиот, наконец, примирился с этим заокеанским обычаем и заказали завтрак. А позавтраков он предложил мне пройтись по антикварным лавкам. И я, хотя сам не имел свободных денег, с радостью вызвался его сопровождать. Мы перешли в Андомскую площадь, и тут он, извинившись, попросил меня заглянуть с ним на минутку к Шерве. Он там заказал кое-что из белья и хочет узнать, готов ли заказ. Речь шла о нижних сорочках и кальсонах, на которых должны были вышить его монограмму. Сорочки еще не поступили из мастерской, кальсоны же приказчик мог показать хоть сейчас. «Покажите», — сказал Эллиот, и когда приказчик вышел, добавил, «Мне их здесь шьют по моей особой выкройке». Их принесли. Они были шелковые, но в остальном показались мне точно такими же, как те, что я часто покупал у мейси Но вдруг мне бросилось в глаза, что над переплетенными буквами «Э» и «Т» вышита изящная корона. Я не сказал ни слова. «Очень мило, очень мило», — сказал Эллиот. «Ну что ж». Когда сорочки будут готовы, пришлете все вместе. Мы вышли из магазина, и Элиот сказал мне с улыбкой, «Корону заметили?» Сказать по правде, я и забыл о ней, когда звал вас зайти со мной к Шерве. Я, кажется, еще не говорил вам, что его святейшество милостиво соизволил восстановить ради меня «Наш старый семейный титул». «Чего?» — переспросил я, от удивления забыв о вежливости. Эллиот неодобрительно вздернул брови. «Вы разве не знали?» «Ведь я по женской линии происхожу от графа Лаурия, который прибыл в Англию в свете Филиппа II и женился на фрейлине королевы Марии. Нашей старой приятельнице Марии Кровавой, да, так помнится, ее прозвали Еречики, сухо ответил Элиот. Я, кажется, не рассказывал вам, что сентябрь 1929 года провел в Риме я Ехал туда с неохотой, ведь в это время из Рима все разъезжаются, но, на мое счастье, чувство долго перевесило во мне жажду мирских развлечений. Друзья в Ватикане предупредили меня, что биржевой крах — дело ближайшего будущего, и советовали продать все мои американские бумаги. У католической церкви за плечами мудрость двадцати веков, так что я ни минуты не колебался». Я телеграфировал Генри Мэттьюрину, чтобы он продал все и купил золото, и луизи телеграфировал, чтобы тоже так распорядилось. Генри в ответной телеграмме спросил, в своем ли я уме, и отказался действовать до подтверждения моих инструкций. Я тут же категорически предложил ему выполнить их и сообщить об исполнении, Бедная Луиза моего совета не послушалась и поплатилась за это. Значит, когда катастрофа разразилась, вы тебе и в не дули. Не знаю, зачем вам понадобилось употребить это вульгарное выражение, но смысл происшедшего оно передает довольно точно. Я ничего не потерял. Мало того сорвал, как вы бы, вероятно, выразились, изрядный куш. Через некоторое время мне удалось купить такие же акции снова за малую долю их прежней стоимости, и поскольку я всем этим был обязан прямому вмешательству проведения, иначе не скажешь. Я решил, что простая справедливость требует, чтобы я со своей стороны оказал проведению услугу. «Да? И что же вы предприняли?» Вам, конечно, известно, что ду осушает и заселяет большие земельные площади в пантийских болотах. А мне дали понять, что его святейшество сильно озабочен отсутствием божьих храмов для людей, обживающих эти земли. Короче говоря, я построил небольшую церковь в романском стиле, точную копию одной церкви, которую видел в Провансе, скажу не хвастаясь, настоящую игрушечку. Освящена она во имя святого Мартина, потому что мне посчастливилось разыскать старинный витраж с изображением святого Мартина, разрезающего свой плащ, чтобы отдать половину нагому нищему, и поскольку символ оказался так уместен, я купил этот витраж и поместил над алтарем». Я не стал перебивать Эллиота вопросом, какую связь он усматривает между знаменитым поступком святого и барышом, который он, Эллиот, получил, вовремя спустив свои акции, а теперь отдал Всевышнему как комиссию посреднику. Но я человек прозаический, и символика часто от меня ускользает. А Эллиот продолжал, «Когда я удостоился чести показать фотографии святому отцу... Он соблаговолил сказать мне, что в них с первого взгляда можно распознать безупречный вкус, и добавил несколько слов о том, как отрадно ему в наш развращенный век встретить человека, в котором благочестие сочеталось бы с редкой художественной одаренностью. То было памятное переживание, мой милый, памятное переживание. Но каково же было мое удивление, когда вскоре после этого мне стало известно, что он удостоил меня титула. Как американский гражданин, я из скромности им не пользуюсь, кроме как в Ватикане, разумеется. Моему Жозефу я запретил величать меня господин граф, и вы, надеюсь, сохраните мою тайну но я бы не хотел чтобы его святейшество подумал будто я не ценю оказанные мне почести и исключительно из уважения к нему заказываю метки с короной на моем личном белье могу добавить что я испытываю скромную гордость скрывая свой титул под скромным костюмом джентльмена американца мы расстались элиот сказал что переберется на Ривьеру в конце июня. Но случилось иначе. Он уже подготовил переезд своей челяди, сам намереваясь, не спеша следовать из Парижа в автомобиле, с тем расчетом, чтобы к его приезду жизнь в доме была налажена, как вдруг пришла телеграмма от Изабеллы, извещавшая, что здоровье ее матери резко ухудшилось. Эллиот... Движимый любовью к сестре и сознанием родственного долга, сел в Шербуре на первый же пароход и из Нью-Йорка примчался в Чикаго. Он сообщил мне письмом, что миссис Брэдли очень плоха, исхудала до неузнаваемости. Протянуть она может еще несколько недель, а возможно и месяцев, но так или иначе он считает своей печальной обязанностью остаться с ней до конца. Он писал, что переносить чикагскую жару не так уж трудно, гораздо мучительнее отсутствие подходящего общества, но, впрочем, сейчас у него ни к чему не лежит душа. Соотечественники разочаровали его тем, что поддали поддались воздействию кризиса. Он ожидал, что в несчастье они проявят больше самообладания зная, что на свете нет ничего легче, чем стойко сносить чужие невзгоды, я подумал, что элиоту который сейчас богаче, чем когда-либо, такая строгость не к лицу. В конце письма он просил меня кое-что передать кое-кому из его друзей и, главное, непременно объяснить всем, кого встречу, почему его дом остался налит и закрытым. Спустя примерно месяц, Я получил от него еще одно письмо, на этот раз с известием, что миссис Брэдли скончалась. Письмо дышало искренним чувством. Я бы не подумал, что он способен изъясняться с таким достоинством, так прочувствованно и просто, если бы уже давно не убедился, что, несмотря на свой снобизм и нелепое жеманство, человек он добрый, благожелательный и порядочный». Он писал, что финансовые дела миссис Брэдли немного запутаны. Ее старший сын, дипломат, замещал сейчас в Токио посла и не смог оставить свой пост. Второй сын, Темплтон, в пору моего первого знакомства с семейством Брэдли, служивший на Филиппинах, был затем отозван в Вашингтон и занимал ответственную должность в государственном департаменте. Когда состояние матери было признано безнадежным, он приезжал с женой в Чикаго, но сразу после похорон возвратился в столицу. А раз так Эллиот не считал себя вправе уехать из Америки до того, как все будет улажено. Миссис Брэдли завещала свое состояние поровну троим детям но в связи с биржевым крахом 29-го года понесла большие убытки. К счастью, нашелся покупатель на ферму в Марвине, которую Эллиот в письме назвал «поместьем нашей бедной Луизы». «Расставаться с родовым гнездом всегда грустно», — писал он. «Но за последние годы столько моих друзей в Англии были к этому вынуждены», что, я надеюсь, Изабелла и мои племянники смирятся с неизбежным столь же покорно и мужественно. Высокое положение обязывает. Продажа чикагского дома миссис Брэдли тоже совершилась беспрепятственно. Городские власти уже давно намечали снести ряд особняков, один из которых принадлежал ей и построить на их месте громадный квартирный дом. Привести этот план в исполнение мешала только упорная решимость миссис Брэдли умереть там, где жила. Стоило ей испустить дух, как явились подрядчики с предложением, которое наследники и поспешили принять. Ну и при этом доход у Изабеллы остался ничтожный. Грей после краха пробовал получить работу хотя бы вместо клерка у одного из маклеров, сумевших удержаться на поверхности. Но в делах наступил застой, работники не требовались. Он просил старых знакомых пристроить его на любую, пусть самую скромную и низкооплачиваемую должность, но безуспешно. Отчаянные попытки предотвратить катастрофу, не отпускающая тревога, унижение... Все это привело к нервному срыву. У него начались головные боли, такие сильные, что порой он на сутки выбывал из строя, а потом еще долго чувствовал себя как выжатый лимон. Изабелля подумала, что лучше всего им сейчас уехать с детьми в усадьбу в Южной Каролине и пожить там, пока Грей не поправится. Тамошняя земля, когда-то приносившая сто тысяч долларов в год как рисовая плантация, уже давно захерела, превратившись в болото и заросли, способные привлечь только утиной охотой, и покупать ее никто не желал. Там они и жили с тех пор, как Грей разорился, и туда собирались вернуться и ждать, когда положение улучшится, и Грей сможет найти работу. Этого я не мог допустить, — писал Эллиот. Дорогой мой, они там живут, как свиньи, Изабелла Безгорнишной. У детей нет гувернантки. Две чернокожие няньки и больше никакой прислуги. Я предложил им мою парижскую квартиру. Пусть поживут там, пока ситуация в этой фантастической стране не изменится. Прислугой я их обеспечу. Кстати сказать, моя младшая кухарка отлично готовит Я ее оставлю в Париже, а себе с легкостью найду кого-нибудь на ее место. Счета буду оплачивать сам, чтобы свой небольшой доход Изабелла могла тратить на туалеты и мелкие семейные удовольствия. Это, разумеется, означает, что я буду проводить гораздо больше времени на Ривьере, так что и с вами, милейший, рассчитываю видеться чаще прежнего. Притом... Во что превратились с Лондон и Париж, я на Ривьере и чувствую себя уютнее. Только здесь я еще могу общаться с людьми, с которыми нахожу общий язык. Я, вероятно, буду изредка наезжать в Париж, но эти дни вполне могу перебиться и вриться. Рад сообщить, что, наконец, уговорил Изабеллу и Грея принять мое предложение. И как только здесь все будет закончено, мы приедем все вместе. продажа мебели и картин, весьма, кстати сказать, посредственных, и едва ли даже это подлинники, состоится через две недели. А пока что я перевез Изабеллу с семейством к себе в отель Дрейк. Им, наверное, тяжело было бы оставаться в старом доме до последней минуты. В Париже посмотрю, как они водворятся, и приеду на ривьеру. Не забудьте поклониться от меня вашему коронованному соседу. Кто усомнится в том, что Эллиот, этот архисноб, был в то же время добрейшим и великодушнейшим из смертных? Глава четвертая.